Пойдём в город. Пошёл Емельян с девицей в город. Свела его девица в тавишку небольшую на краю. Женились и стали жить. Ехал раз царь за городом. Проезжает мимо Емельянова дворам. И вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал её царь, удивился. Где такая красавица родилась? Остановил царь коляску, подозвал жену Емельяна, стал её спрашивать. Кто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 И у него во дворец с женой же. Пришли послы, сказали Емельяну: "Жена и говорит мужу: "Что ж?" говорит. "Иди, день работы, а нашей к нам приходи". Пошёл Емельян. Приходит в дворец царский приказчик и спрашивает его: "Что ж, ты один пришёл без жены?" "Что ж мне?" говорит. "Её водить? У неё дом есть". Задали Емельяну на царском дворе работу такую, что два им впору. Взялся Емельян за работу и не чаял всё кончить. Влять раньше вечера всё кончили. Поведал приказчик, что кончим. Задал ему на завтра в четверг. Пришёл Емельян домой. А дома у него всё выметено, прибрано, печка истоплена, всего на печино наварено, жена сидит за столом, ждёт и мужа ждёт. Встретила жена мужа, собрала ужиноть, накормила, напоила, стала его про работу спрашивать. Да что? говорит. Плохо. Не по силам уроки задают. Замучают они меня работой. А ты? говорит, не думая об работе. И назад не оглядывайся, и вперёд не гляди. Много ли сделал и много ли осталось? Только работы. Всё вовремя поспей. Лёг спать Емельян. На утро опять пошёл. Взялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь, к вечеру всё готово. Засветло, пришёл домой ночевать. Видят в сугит царский, что не могут они чёрной работы донять мужика. Стали ему хитрое работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую, и каменную, и кровельную работу. Что не зададут, всё делают к сроку Емельян. Как женин пчела тедил. Прошла другая неделя. Позвал царь своих слуг и говорит: Или я вас за даром хлебом кормлю? 2 недели прошло, а всё ничего, я от вас не вижу. Хотели вы Емельяна работой замучить? А я из окна вижу, как он каждый день идёт домой песни поёт. Или вы надо мной смеяться вздумали? Встали царские слуги оправдываться. Мы, говорят, всеми силами старались его с первот чёрной работой замучить. Да ничем не возьмёшь его. Всякое дело как метлой метёт, и, и устыли в нём нет. Стали мы ему хитрое работать сотавать. Думали, у него ума не достанет. Да тоже не можем донять. Откуда ж то берётся? Да всего доходит, всё делает. Не иначе как либо в нём самом, либо в его жене колдовство есть. Он и нам самим надоел. Хотим мы теперь ему такое дело задать, чтоб нельзя было ему сделать. Придумали мы ему велеть в один день савор построить. Призови-то Емельяна и вели ему в один день против дворца собор построить. А не построит он, тогда можно ему за ослушание голову отрубить. Послал царь за Емельяну. Ну, говорит. вот тебе мой приказ. Построй ты мне новый собор против дворца на площади, чтоб к завтрему вечеру готово было. Построишь, я тебя награжу, а не построишь, казню». Отслушал Емельян речи царские, повернулся, пошёл домой. Ну, пришёл мой конец теперь. Пошёл домой к жене и говорит: "Ну?" Говорит. "Собирайся, жена, бежать надо куда попало, а то ни за что пропадём". "Что ж?" говорит. "Так заробил, что бежать хочешь?" "Как же?" говорит. "Не заробить. Велел мне царь завтра в один день собор построить". А если не по строю, грозится голову отрубить. Одно остается — бежать, пока время. Не приняла жена этих речей. У царя солдат много, повсюду поймают. От него не уйдешь. А пока сила есть, слушаться надо. Да как же слушаться, когда не по силам? И, батюшка, не тужи, поужинай, доложись. На утро вставай пораньше, все успеешь. Лег Емельян спать. Разбудила его жена. Вступай, говори. Скорее достраивай собор. Вот тебе гвозди и молоток. Там тебе на день работы осталось. Пошёл Емельян в город. Приходит, точно, новый собор до Серёдь площади стоит, немного не кончен. Стал доделывать Емельян где надо. К вечеру всё исправил. Проснулся царь, посмотрел из дворца, видит, собор стоит. Емельян похаживает, кое-где гвоздики приколачивает. И не рад царь собору. Досадно ему, что не за что Емельяна казнить, нельзя его жену отнять. Это призывает царь своих слуг. Исполнил Емельян и эту задачу. Не то, что его казнить. Мало, говорит, и это ему задача. Надо что-то похитрее выдумать. Придумайте, а то я вас прежде его казню. Не придумали ему слуги чтобы заказал он Емельяну реку сделать, чтобы текла река вокруг дворца, а по ней бы корабли плавали. Призвал царь Емельяна, приказал ему новое дело. Если ты, говорит, в одну ночь мок собор построить, так можешь ты и это дело сделать. Чтобы завтра было всё по моему приказу готово, а не будет готово, голову отрублю. Опечалился, ещё куш Емельяну. Пришёл уже на суд.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 Тогда его и казнить можно, и жену его взять. Обрадовался царь. Это, говорит, вы умно придумали. Послал царь за Емельяном и сказал ему: "Пойди туда, не знай куда, принеси того, не знай чего, а не принесёшь, отрублю тебе голову". Пришёл Емельян к жене и говорит, что ему царь сказал. Задумалась жена. Ну, говорит, на его голову научили царя.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 собрала жена мужа, дала ему сумочку и дала веретёнце. Вот это, говорит, ей отдай, поэтому она узнает, что ты мой муж. Показала жена ему дорогу. Пошёл Емельян, вышел за город, видит солдаты учатся. Постоял, посмотрел Емельян. Поучились солдаты, сели отдохнуть. Подошёл к ним Емельян. И спрашивают. Не знаете ли, братцы, где идти туда, не знай куда, и как принести того, не знай чего? Услыхали это солдаты и удивились. Кто? Говорят. Тебя послал искать. Царь. Мы сами. Говорят. Вот с самого детства ходим туда, не знай куда, да не можем дойти. Ищем того, не знай чего, да не можем найти. Не можем тебя подсобить. Посидел в Емельян с солдатами, пошел дальше. Шёл, шёл, приходит в лес, в лесу избушка. В избушке старая старуха сидит, мужицкая, солдатская мать. Худельку придёт, сама плачет, и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами молчат. Увидала старуха Емельяна, закричала на него. Чего пришёл? Подал ей Емельян веретёнца и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчела старуха, стала спрашивать. И стал Емельян сказывать всю свою жизнь, как он на девятце женился, как перешёл в город жить, как его к царю в дворники взяли, как он во дворце служил, как собор построил и ряку с кораблями сделал, и как ему теперь царь велел идти туда, не знай куда, принести того не знай чего. Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама собой бормотать. Дошло видно время. Ну ладно. Говорит: "Садись, сынок, поедешь". Поел Емельян.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 С краю высокий дом, — попросился Емельян в дом переночевать. Пустили, лёг спать, утром рано проснулся, слышит, отец поднялся, будет с сына, послал дров нарубить. — И не слушается, сын. — Рано ещё, — говорит. — Успею, — слышит, — мать с печки говорит. — Иди, сынок, у отца кости болят, разве ему самому идти? Пора. — Только почмокал губами, сын, и опять заснул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 Круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянутая. Стал он спрашивать, как она зовется? Барабан! Говорят. И что же он, пустой? Пустой! Говорят. Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил, и когда лег спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. «Бежал, бежал, пришел домой и в свой город. Думал жену повидать, а ее уж нет. На другой день ее к царю уйдет. Пошел Емельян во дворец, велела себя доложить. Пришел, мол, тот, что ходил туда, не знает куда, принес то, не знает чего». Царю доложили, велел царь Емельяну завтра прийти. Стал просить Емельян, чтоб опять доложили. «Вышел царь». «Где?» – говорит. «Ты был?» – он сказал. Не там, говорит. А что принёс? Хотел сказать Емельян, да не стал смотреть царь. Не то, говорит. А не то? Так разбить его надо, и чёрт с ней. Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нём. Как ударом собралось всё войско Цанского к Емельяну. Емельяну честь так дают, от него приказа жду. Стал на своё войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя. Шёл с Емельяном идут. Увидал тот царь Белёк Емельяна жену в иместе и стал просить, чтобы ему барабан отдал. Не могу, говорит Емельян. Мне, говорит. Его разбить Белина и оскретки в реку бросить. Подошёл Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельяну реке барабан, разломал щепками и бросил его в реку, и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену